Глава 12. Строительный блок сообщения номер 5. Управление возражениями. Возражение не является отказом. Это всего лишь требование большей информации. Бо Беннет, писатель. Управление возражениями является любимой темой в обучении продажам. Нашей целью является всегда поддерживать позитивные взаимоотношения с потенциальными клиентами, обсуждая их беспокойство. Возражения должны быть приведены с точки зрения органа, принимающего решения, старого мозга. Существуют две категории возражений. Первое ⁇ неправильное понимание. Второе ⁇ обоснованное возражение. Обращение с возражениями, появившимися в результате неправильного понимания. Возражения часто не основаны на логике. Вместо этого они представляют визуальное доказательство того, как потенциальный клиент воспринимает вас, ваш продукт и компанию. Представьте, что вы занимаетесь продажей компьютерных систем, и вы все сделали правильно, вы определили проблему, дифференцировали ваши заявления и продемонстрировали ваши доказательства выгоды с помощью серьезной презентации с фантастическим захватом, большой картиной и заявлениями. Ваша продажная эффективность находится на высоком уровне, и вы уверены в том, что старый мозг вашего потенциального клиента полностью убежден. Тем не менее, как только вы закончите продажный цикл, Потенциальный клиент, несмотря на его заявление о том, что он заинтересован вашим решением, считает, что скорость предлагаемой вами системы хуже скорости некоторых ваших конкурентов. Он намекает, что уровень эксплуатационных качеств, вероятно, будет соответствовать общепринятым требованиям. Но более быстрое решение окажется значительным преимуществом для их производительности и чистой прибыли. На самом деле... Правда заключается в том, что ваша система такая же быстрая, как и у любого из ваших главных конкурентов. Но каким-то образом информация была неправильно донесена или неправильно понята. Как правило, от этих возражений можно избавиться на рациональном уровне, обращаясь к новому мозгу следующим образом. Шаг первый. Переформулируйте возражения. Убедитесь, что вы точно уловили суть возражения с помощью перефразирования комментария вашего потенциального клиента и прямого вопроса. Вас это беспокоит? В нашем примере вы можете спросить. Кажется, что вам необходима система, которая обеспечивает определенный уровень эксплуатационных качеств. Вас беспокоит скорость? Шаг второй: Сделайте шаг навстречу возражению. Старый мозг вашего потенциального клиента чувствует все проявленные вами признаки страха, даже самые незначительные, особенно если вы проявляете их языком тела. На самом деле, эксперты по коммуникациям заявляют, что 55% вашего воздействия оказывается с помощью языка тела. Сталкиваясь с тем, что наш старый мозг – воспринимает как нечто негативное или опасное возражение потенциального клиента, мы естественным образом пытаемся отдалиться от источника угрозы. Но двигаясь навстречу к человеку, предъявляющему возражение, а не от него, вы посылаете очень мощное сообщение их старому мозгу. «Вы не боитесь никаких возражений». Что касается старого мозга вашего клиента, ваше движение навстречу будет иметь большее значение, чем любые ваши слова. Шаг третий: Выслушайте вашего потенциального клиента. Как только вы шагнули навстречу вашему потенциальному клиенту и подтвердили его возражение, дайте ему возможность высказаться. Отложите ваши суждения и выслушайте клиента. Как говорится, восприятие- это реальность. И поэтому, если ваш потенциальный клиент считает себя правым, то вам необходимо понять его точку зрения перед опровержением его возражений. Шаг 4. Предоставьте доказательства. Как только ваш потенциальный клиент выскажет свое мнение, наступает ваша очередь спокойно и реально продемонстрировать вашу точку зрения. В выше приведенном примере вам следует показать, что скорость вашей системы равна или даже лучше скорости ваших конкурентов. Расскажите историю, предоставьте рекомендации покупателей, проведите демонстрацию или покажите результаты независимой оценки или матрицы, в которой вы показываете уровень производительности ваших основных конкурентов. По окончании возражения открыто спросите вашего потенциального клиента, помогло ли вам это избавиться от ваших сомнений. Ключом в обращении с возражениями является предъявление веских доказательств вашей точки зрения, так, чтобы это было понятно старому мозгу и при этом не дискредитируя потенциального клиента. Обращение с обоснованными возражениями Обоснованные возражения вызваны старым мозгом вашего потенциального клиента. Они основаны на страхе по поводу принятия неверного решения, Представление возражений, как правило, является последним шагом в процессе покупки, поэтому вам следует принимать возражения как знак того, что ваш клиент практически готов к принятию решения о покупке. К несчастью, возражения также сигнализируют о том, что приведенные вами доказательства выгоды недостаточно сильны и что мозгу вашего потенциального клиента необходимо конкретное подтверждение безопасного выбора. Давайте взглянем на довольно распространенный пример обоснованного выражения. Цена слишком высока. Разумеется, цена продукта имеет относительный характер. Все мы хотим заплатить меньше денег за то, чем мы владеем или пользуемся. Но на практике мы не всегда покупаем самые дешевые продукты. Например, у вас самый дешевый автомобиль, телевизор или туфли, которые вы могли найти на момент покупки. Скорее всего, вы не делаете выбор в пользу самого дешевого продукта в каждом из этих случаев. Вы, вероятно, купили необходимый вам экземпляр, который обеспечил вас достаточными доказательствами выгоды, которую вы получили бы от покупки. Таким образом, если ваш потенциальный клиент предъявляет возражение по поводу цены, вам следует, первое, убедиться, что вы полностью раскрыли ваше предложение ценностей или выгоды. Второе, еще раз пробежаться по вашим доказательствам и сделать их сильными, ценными, реальными и личными. Хотя в большинстве случаев для противостояния этим возражениям недостаточно использования одной логики. Старый мозг не является только рациональным, и его реакции основаны на страхе, яркой эмоциональной концепции. Самым эффективным способом рассеивания обоснованных возражений является его перефразирование – Сделайте это, начиная с первых трех шагов, как и при неправильном понимании. Шаг 1. Переформулируйте возражение. Как и в случае с возражением, связанным с неправильным пониманием, и во избежание дальнейшей путаницы, убедитесь в том, что вы правильно расслышали возражение. Просто перефразируйте слова вашего потенциального клиента и спросите, это ли его беспокоит. Например, если он возражает по поводу цены, вы можете ответить. Вам кажется необходима система, отвечающая определенным строгим финансовым требованиям. Это то, что вас беспокоит? Шаг второй. Сделайте шаг навстречу возражению. И снова, так как старый мозг очень чувствителен к страху, двигаясь вперед, вы даете мощный сигнал, что вы не боитесь возражений. Необходимо, чтобы это движение было сделано сразу же после того, как вы впервые услышите возражение и перефразируете ваше понимание возражения. Шаг третий. Дождитесь ответа. И снова для того, чтобы убедить вашего потенциального клиента и понять его беспокойство, важно выслушать его слова. Выслушать, чтобы понять и правильно отнестись к тому, что его волнует. Шаг четвертый. Выскажите ваше личное мнение. Так как такие возражения имеют много общего с восприятием, вы можете не представлять ваше доказательство, как в случае с неправильным пониманием, а вместо этого согласиться или не согласиться с возражением, просто выразив ваше собственное мнение. Например, если возражение связано с ценой, вы можете сказать «Я понимаю, что сейчас ваше беспокойство связано с ценами. Лично я считаю, что наши цены вполне конкурентные, учитывая ценность нашего предложения». Выражая ваше личное мнение, вы устанавливаете связи между вашим старым мозгом, так как они являются эгоистичными – Вы используете силу вашей способности внушать доверие для того, чтобы убедить вашего потенциального клиента посмотреть на вашу точку зрения под новым углом. Это хороший способ построить возражение. И несмотря на то, что обычно этого недостаточно для полной ликвидации возражения, это поможет вам заинтересовать старый мозг вашего клиента. Шаг 5. Покажите положительную сторону возражения. Большинство обоснованных возражений имеет позитивную сторону. Например, высокие цены часто сопоставимы с высоким качеством. Позднее появление на рынке означает, что когда продукт будет наконец готов, он будет более сильным. Старые технологии часто обозначают осведомленность. А более медленный продукт может, например, говорить о более безопасном решении. Вне зависимости от возражения, найдите положительную сторону, которая лучше всего нейтрализует его. Затем главной задачей становится представление этого особенного преимущества так, чтобы оно обратилось непосредственно к старому мозгу. Помните, что использование только рационального подхода не будет иметь действия. Лучше всего будет рассказать вашему потенциальному клиенту историю, аналогию или метафору, подчеркивающую важность другой стороны его возражения. В примере с высокой ценой вы можете рассказать вашему клиенту следующую историю. Это напомнило мне моего друга, которому был необходим электронный стимулятор сердца, и он должен был выбрать из двух опций – Поехать в государственную больницу в Сан-Франциско, где он мог бы получить хороший стимулятор примерно за 5000 долларов, или выбрать Стэнфордскую больницу, где, заплатив на 10 тысяч долларов больше, он мог бы получить самый продвинутый стимулятор последней модели, который ему имплантирует лучший кардиохирург страны. Что, по вашему мнению, он выбрал? Несмотря на то, что вы, возможно, считаете наше решение более дорогим, мы обеспечим вас душевным спокойствием самого серьезного надежного решения вашей проблемы. Захотите ли вы рисковать, когда ставка является здоровье вашего бизнеса? Если вы противостоите возражению с помощью истории или примера, это не обязательно означает, что вы тотчас же преодолеете это возражение, или что ваш потенциальный клиент магическим образом изменит свое мнение и сразу же купит ваше решение. Если его возражение было связано с высокой ценой, более вероятно, что он и далее будет считать, что может найти решение дешевле. Но обеспечивая его краткой характеристикой доказательства выгоды, вы предлагаете ему высококачественное решение, лишенное всяких рисков, Его старый мозг начнет постепенно взвешивать ваше решения по отношению к рискам незнакомого или еще не изученного решения. Так как все незнакомое оказывает влияние на часть мозга, связанную с выживанием, его старый мозг отнесется к вашему предложению со всей серьезностью. Ваша история медленно, но верно будет работать над устранением возражения. Помимо запоминания шагов обращения с возражениями, Ежедневно записывайте все самые распространенные возражения, с которыми вы сталкиваетесь во время презентации или бесед по поводу вашего продукта или услуги. Так как бывает довольно сложно сразу перефразировать каждое возражение, а также подобрать историю, идеально рассеивающую возражения, подготовьте сценарий для каждого из основных возражений и попрактикуйтесь в изложении этих историй для достижения лучших результатов. Самый важный момент в отношении возражений, который необходимо запомнить – если вы попали в неприятное положение и не можете дать хороший ответ, оставайтесь уверенными в себе и не забывайте двигаться навстречу, услышав возражение. Язык вашего тела говорит громче, чем ваши слова. Необходимо запомнить. Неправильное понимание и обоснованные возражения являются абсолютно нормальной и ожидаемой частью процесса продажи, особенно когда доказательства выгоды не были максимально ясно донесены. Для того, чтобы эффективно справиться с ними, убедитесь, что вы действительно поняли беспокойство клиента, а затем перефразируйте его. Только логика не сможет оказать должного влияния на вашего потенциального клиента. Для достижения старого мозга используйте историю, аналогию или метафору, которая подчеркивает позитивную сторону возражения. Более того, убедитесь, что позитивный язык вашего тела, движение навстречу к возражающему, передает спокойную уверенность и уважение.